«Хэллоу!» — собрав остатки сил, крикнула она. «Хэллоу!» Пресси в ужасе вцепилась ей в руку, и, обернувшись, скарлет увидела ее, вытаращенные от страха глаза. «Не кричите, мисс Скарлетт! Пожалуйста, не кричите!» — зашептала она срывающимся голосом. «Мало ли что может отозваться!» «Боже милостивый!» — подумала скарлет и дрожь прошла у нее по телу. «Боже милостивый, а ведь она права! Мало ли что может появиться оттуда, с пепелища!» Она подергала вожжи, трогая лошадь с места. При виде дома Макинтоши последний, еще теплившийся в ее душе огонек надежды, угас. Дом был разорен, сожжен, покинут. Как и все прочие усадьбы, мимо которых они сегодня проезжали. Тара находилась всего в полумиле отсюда, По той же дороге, Прямо на пути неприятельской армии. Ее, конечно, тоже сравняли с землей. Она найдет там только груду обгорелых кирпичей, Да звезды, мерцающие над обвалившейся кровлей, Да тишину, Такую же страшную, как повсюду, Могильную тишину. И не Эллин, Ни Джералда, ни сестер, ни мамушки, ни негров. Бог весть, где они теперь. Что толкнуло ее на этот безумный шаг? И зачем, вопреки здравому смыслу, потащила она с собой Мелани с младенцем? Для них было бы лучше умереть в Атланте, чем, промучившись весь день в тряской повозке, под палящим солнцем, найти смерть среди безмолвных руин Тары. Но Эшли поручил Мелани ее заботам. «Позаботьтесь о ней», — сказал он. О, этот неповторимо прекрасный и мучительный день, когда он поцеловал ее, прежде чем расстаться с ней навсегда. Вы ведь позаботьтесь о ней, верно? Обещайте мне. И она пообещала. Зачем связала она себя этим обещанием, вдвойне тягостным теперь, когда Эшли ушел из ее жизнь Даже в эти минуты. Измученная до предела, она находила в себе силы ненавидеть Мелани и жалобный, писклявый голосок ее ребенка, все реже и слабее нарушавший тишину. Но она связала себя словом. И теперь и Мелани, и младенец неотторжимы от нее так же, как у Эйт и Присси. И она должна бороться за них из последних сил до последнего дыхания.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 на тёмных лесных, населённых призраками дорогах. Жив ли он и думал ли о ней в эти минуты изнывая за тюремной решёткой Рок-Айленд? Или его уже давно нет в живых, и тело его гниёт в какой-нибудь канаве вместе с телами других погибших от оспы конфедератов? Нервы Скарлетт были натянуты, как струна, и она едва не лишилась чувств, когда в придорожных кустах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 большими испуганными глазами. Широко разинув рот, корова замычала снова, словно от боли. «Может, она ранена? корова обычно так не мычат. Похоже, она давно не доена вот и мычит», сказала Присси, понемногу приходя в чувство. «Верно, это Макентошева корова. Негры, небось, угнали ее в лес, и она не попалась с Янкины глаза. Мы заберем ее с собой». Мгновенно решила Скарлетт, и у нас будет молоко для маленького. «Как это мы заберем корову, мисс Скарлетт? Мы не можем забрать корову. Какой с нее толк, раз она давно не дойна? Вымя у нее раздулось того и гляди, лопнет. Ну, раз ты так все знаешь про коров, тогда снимай нижнюю юбку, порви ее и привяжи корову к задку повозки». «Мисс Скарлетт, так у меня ж почитай месяц, как нет нижней юбки». а когда побыла бы я б нипочем не стала вязать корову я совсем не умею с коровами я их боюсь